Голова двадцать вторая Линчун склонила голову, скрываясь под тенью соломенной шляпы Доули, волосы упали ей на лицо. Время от времени она вертела в руках чарку с вином, стоявшую перед ней на столе, или же поднимала её, чтобы пригубить напиток. Не было ничего необычного в том, что молчаливый путник в одиночестве подтягивает вино, пусть он и одет, как последователь женься. Такую маскировку выбрал для неё Уюн. Лишь практикующие женься носили волосы распущенными, и сейчас они наряду с широкими полями шляпы помогали скрыть лицо Линчун. Что Линчун, что Уюн, в умении нанесения макияжа не могли сравниться с Хусаньнян. и пусть они прицепили повязку на её клейменную щёку, списав на рану, но расположение её было уж чересчур подозрительным для любого, кто был осведомлен о хитростях, которым прибегают осуждённые, чтобы не вызывать нежелательных вопросов. Линчун, разумеется, могла попытаться солгать. Сказать, что она уже отбыла наказание. Но чернила-то были всё ещё свежими и вполне чёткими, а потому лишь самый зелёный юнец, едва надевший военную форму, купился бы на такую уловку. Да и к тому же многие стражники в бян знали её в лицо. Если её задержат хоть на несколько мгновений для досмотра, она тут же будет разоблачена. У юн в отличие от неё, подобных проблем не испытывал. Их тактик в другом конце заведения выкрикнул пьяное приветствие, что-то похожее на тост, поднял чарку и небрежно запрокинул её. Солдаты за тем же столом гаркнули то же самое и повторили за ним, смеясь и похлопывая Уюна по спине. Уюн, несомненно, был тот ещё мастер маскировки. Он нацепил форму имперского стражника, немного расстегнул рубаху и заткнул за пояс пустые перевязи для меча, как делали стражники в свободное от службы время. В военной шапке из войлока У юн в мгновение ока превратился в младшего офицера, готового кутить вместе со служивцами. «Взгляни, как лучше! Я ничего не упустил!» — спрашивал он, поворачиваясь, чтобы показать наряд линчун. «Нет, всё отлично», — кивнула Линчун. Она ощутила укол странного негодования, которое напомнило, сколько лет она отдала имперской страже. Но эту форму носить так и не удостоилась. а уюн буквально в мгновение ока вжился в эту совершенно незаслуженную им роль. «Это лишь маскировка», — твердила себе Линчун. И дело было не только в том, что у Юна не было клейма, и к тому же его никто не знал в лицо, что делало его превосходным кандидатом на роль стражника, находящегося в увольнении. Пусть Линчуны знала их жаргон и могла перечислить всё, на что стражники жаловались друг другу во время ночных попоек, но даже когда она служила вместе с ними, ей приходилось хорошенько попотеть, чтобы её допустили к их столу. Она понятия не имела, как вести себя при этом непринужденно, и неважно, во что она была одета. У Юн же, напротив, чуток выпивки, пара-тройка грубых колкостей, и вся их компания тут же превратилась в давнешних закадычных друзей. Что за порочный талант! Спустя какое-то время, после того, как барабаны отбили полночь, уюн пожелал всем спокойной ночи и нетвердой походкой поплелся к столику линчун в стороне. но лишь после того, как его собутыльники расплатились и скрылись в ночи. «Что узнал?» «Да аккуратнее ты, с тобой всё в порядке». уюнно натолкнулся на стену, зацепившись ногами за стол «Напился. Я, Ик, очень пьяный. Здравствуй, сестрица Лень. Надо бы тебе прозвище придумать. Да сядь уже». Линчун подскочила, чтобы усадить Юна на стул, и после непродолжительной борьбы с его руками и ногами ей это удалось. Так ты не притворялся, ты и вправду напился. Ну ясен пень, я Син Пенья напился. Достоверность превыше всего, невнятно пробормотал Юн. Ох, и гораздо же эти мужики языками чесать. Крепче вино длиннее язык. И ты что-то выведал? «А как же иначе?» — улыбнулся Уюн во весь рот. «По крайней мере, я узнал всё, что этим парням самим известно. Трактирщик в восточном квартале имел на это право. Именно там стражники, охранявшие темницы, любили промочить горло». «Как я и думала», — сухо ответил Линчун. «Если только ты не решил, что мы здесь лишь веселье ради». «Ох, сестрица лень за живое задеть пытаешься». не тут-то было. Уюн погрозил ей длинным пальцем. Между прочим, не находишь изумительным, что в нашей распрекрасной империи притаилась одна секретная темница, да за которой следят не просто тюремщики, надзиратели или судьи, а сама имперская стража. Что за дела там проворачивают, даже подумать страшно. Подобная сестрица лень означает, что наверняка случалось так, что один-два министра попадали в яму и заканчивали жизнь, глотая яд. Занимательно. «Никакого секрета здесь нет», — сказала Линь «Про эту темницу всем известно». «Известно о темнице, а не о том, что она из себя представляет». «Страшные истории о яме, которые родители рассказывают детям, чтобы те не слушались. Вовсе не то же самое, чтобы повстречаться с кем-нибудь, кто пережил заключение в ней. Потому что их всех казнят», — без обиняков парировала линчун Чун. «И в том нет никакой тайны. Яма предназначена только для самых худших отбросов империи». «Ах да!» И это слова наставника по боевым искусствам, осужденного за покушение на начальника имперской стражи. А не приходило ли тебе в голову, мой разыскиваемый друг, за какие заслуги империя бросает туда высококлассных ученых? Линчун не нашлась с ответом. Она не прекращала думать об этом. Империя была, была правительством, законом и имела свои способы заставить этому закону подчиняться. Монахов и философов уже казнили раньше. Очевидно, в этом и заключался этот способ. «Быть может, настоящих бессмертных и не осталось больше», — промурлыкал Уюн. «Но до меня доходили слухи о парочке другой отшельников, которые больше двух веков прожили и любые раны исцелить могли». «Чисто теоретически, дорогой наставник, как ты казнила бы такого человека?» «Быть может, голову отрубить будет достаточно, но разве можно сказать наверняка?» «Сомневаюсь, что среди могущественных философов много преступников», — сказала Лин Чун, заранее понимая, что спор проигран. «К счастью, кое-кто есть», — усмехнулся Уюн. «Среди них, — барабанная дробь, — заклинательница Женься», — обладающая выдающимися талантами в области алхимии, которая в последнее время удостоилась повышенного внимания со стороны императорского советника. Как мне кажется, она идеально нам подходит, что скажешь. «Итак, мой идеальный наставник по боевым искусствам, ты сказала, что о яме всем известно, но позволь-ка я поведаю тебе кое-что, о чём мало кто знает и чем так охотно поделились наши любезные друзья, которые только что ушли». Причина, по которой даже самые могущественные заклинатели и монахи не могут выбраться из недр той тюрьмы, заключается в том, что её стены отделаны камнями гунши и неприступны в придачу. Создатели темницы постарались на славу. «Отрадно слышать, что ты в восхищении», — сказала Линчун. «Полагаю, вызволять мы её будем откуда угодно, но не из этой неприступной крепости». и как часто её выводят из этой темницы, чтобы удовлетворить интерес советника к её персоне. Регулярно, как мне сказали, но не завтра. И, честно говоря, завтра ожидается парочка новых распоряжений от нашего распрекрасного советника Цая в отношении этой заклинательницы. По крайней мере, так говорят. «И ты решил, что её намерены казнить?» Уюн взмахнул рукой, и этот его жест казался весьма надменным. «Скажем так, было бы неплохо наведаться к ней завтрашним утром как можно раньше». «Ясно. Под наведаться подразумевалось, что они должны были проникнуть в безупречно охраняемую неприступную темницу в самом сердце внутреннего города столицы Империи. Я так понимаю, у тебя уже есть план?» «Разумеется, у меня есть план». Уюн не без коварства оглядел фигуру линчун. «Ох, наставник по боевым искусствам! Как насчёт ещё парочки татуировок?» Едва взошло солнце и барабаны отбили первую стражу, Лу Цзюньи заставила свои руки подпоясать одежду и надеть домашние туфли, зачесала назад волосы и уложила их в привычном безупречном стиле, словно она могла нарядиться в другую кожу, и этого было достаточно, чтобы вырваться в иную реальность. Ноги сами несли ее разодетое тело во внутренний город. Ее путь лежал через южный район, затем через центральный, прямиком к исследовательскому комплексу, который за эти долгие недели уже выпил из нее порядочно крови. Это место, что раньше казалось раем, ныне наводило ужас. Она прошла через ворота и машинально зашагала по дорожке, миновала рой вечно настороженных стражников, свернула направо и вошла в исследовательскую зону. так же, как и в любой другой день. Цайдзин ждал её там. И вот это случалось не каждый день. «Пришёл мой час», — судя по всему, — подумала Лу Цзюньи. Слишком поздно её посетила мысль о побеге из города. Позади советника собралась целая свита слуг и стражников, точно он стоял в зале для аудиенций. линь Джен уже был там, он склонился над магнетитом, занимаясь испытаниями, которые они не завершили ранее, а за его спиной стояли вечно сопровождавшие его охранники. лу дзюнь поспешила к нему, опустилась на колени и поклонилась, прижавшись лбом к полу. «Господин советник», — голос звучал натреснуто, точно иссушенная солнцем равнина. «Чем могу служить?» «Все ваши наработки нужно упаковать для похода», — перебил он, глядя куда-то поверх ее головы. «Сегодня вы, эти мятежники и все ученые, которых вы отберете, отправитесь с армией завтра на рассвете и в пути продолжите свои исследования. Пока не прибудем на место назначения, вы должны создать для меня что-нибудь полезное. У вас есть четыре дня, не более». Лудзюньи глубоко втянула воздух, оставаясь на каменном полу. «Досточтимый советник, нам необходимо провести еще множество испытаний, и лишь тогда мы сумеем понять, как безопасно... Значит, будем использовать эту силу небезопасно!» Противоречия спутали мысли Лудзюньи. Она ведь объясняла ему, что поспешные испытания в таких условиях грозят чудовищным переизбытком энергии. Столь безжалостный и безрассудный поступок на поле боя мог обратить в пепелище гораздо больше земель империи, чем они могли предугадать, и от этого пострадает множество невинных подданных. Ей хотелось вновь напомнить, что божий клык должен быть привязан к своему владельцу и без должного контроля может выжечь беднягу изнутри. Она хотела донести до него, что даже для использования обычного божьего зуба требуются годы тренировок, чтобы избежать сопутствующего ущерба, который мог тот устроить в силу неопытности владельца. Она хотела кричать, что нужно куда больше времени, куда больше данных, и какой-то противный голосок в голове шептал ей, что за четыре дня пешего марша они явно не доберутся до имперских границ. Но ничего из этого не сорвалось с ее уст. Цайдзин и так знал, что она могла сказать ему. Он видел каждый ее доклад, понимал всю суть исследований почти так же хорошо, как она сама. И он знал, о чем просил. Знал, что божьи клыки способны расплавить землю, если что-то пойдет не так. Он все равно хотел использовать их против кого-то внутри империи. Я уже распорядился, чтобы этих изменников заковали и приготовили к завтрашнему утру. Разумеется, по отдельности. ни к чему нам терять рычаги влияния на них. Поднимайтесь, госпожа Лу. Я жду от вас подробный отчёт, а после сообщите слугам, что вы намерены взять с собой и какие меры безопасности необходимо предпринять при перевозке материалов. Лодзюнье оттолкнулась от пола и попыталась подняться. Ноги словно забыли, как держать тело, будто вместо ступней у неё остались одни культи. Покачиваясь, она поднялась, почтительно опустив взгляд. Да, господин советник. Вот и славно. Ещё до начала растущей луны мы избавим прекрасное лицо нашей империи от этого гнойного нарыва, именуемого... «Разбойниками Лян Шаньбо». Цепи натирали запястья Лин Чун. Ее руки были скручены за спиной, из-за чего вновь дали о себе знать раны, полученные в битве с Ян Джи. Разве прошло уже недостаточно времени, чтобы она перестала ощущать последствия того боя? Куда большее неудобство доставляли новые узоры, извивающиеся вверх и вниз по ее телу под одеждой. Спирали, геометрические узоры, цветы и листья. От свежих чернил ощущения были такие, словно у нее под кожей ползали огненные муравьи. Без повязки на щеке обнажилось клеймо преступницы, но волосы частично скрывали его. Пятна грязи и измятая одежда буквально кричали, как отчаянно должно быть она сопротивлялась, прежде чем ее схватили. Уюн ударил её сзади по голеням древком копья, вовсе не легонько. Линчун прикрыла глаза и глубоко вздохнула, стараясь игнорировать жгучую боль, что разлилась по всей её настрадавшейся коже. Она припомнила буйный сад татуировок Луда. «Ох, сестрица, ты, должно быть, любишь пожёстче, раз пошла на это добровольно». Планы Уюна, может, и были хорошими, но, по-видимому, не сулили особых удобств. в виду в яму нового заключённого». В Говаре Уюна больше не было и следа свойственной ему учёной манере. Теперь он не отличался от речи обычного солдата. Бывший наставник по боевым искусствам разыскивается за попытку покушения на жизнь командующего Гао Цю, побег из-под стражи и измену родине. «Да ты же явно наслаждаешься этим, я смотрю», — пронеслось в голове линчун. Она старалась держать запястья согнутыми, чтобы кандалы казались надёжно закреплёнными. Уюн намеренно не стал сильно их закреплять, чтобы она могла спокойно освободиться. Стражники на сторожевых башнях прокричали Уюну, что от него требуется предоставить подтверждение приказа. Тот сунул руку за пояс своей поддельной формы и выудил свиток весьма солидного вида. Лишь тогда массивные железные ворота отворились. У юн толкнул линчун между лопаток да так сильно что она и в самом деле оступилась и они вдвоем пошли на верхний ярус ямы. На них тут же со всех сторон нацелились острия однолезвейных мечей первая шеренга солдат преградила им путь среди них линчун заприметила одного из вчерашних выпивок его выражение лица тут же изменилось стоило ему признать У юна. Недовольным он не казался, но даже близко не был таким же открытым и приветливым, как на постоялом дворе, особенно когда он заметил линчун. Глаза его тотчас же расширились. Ей вдруг вспомнилось, что она тренировала его лет пять или шесть назад. Лицо его смутно всплыло в памяти, словно подёрнутое облаком мелкой пыли, и смешалось с лицами других новичков, которые проходили через её тренировки на пути в стражники. Разумеется, он должен был её узнать. Столь же явное потрясение застыло на лицах по меньшей мере половины окружавших их солдат, и острая боль пронзила сердце Лин Чун. Все они тренировались под её началом, знали её, и сейчас, сейчас они видели, как её притащили сюда, как осуждённую изменницу. Она могла напоминать себе сколько угодно раз, что этот арест не более чем уловка. Но обвинения, которые озвучил У юн не были выдумкой. Они числились в учетной книге судебных чиновников Бянляня. Слухи о том, как низко она пала, наверняка распространились по всем уголкам столицы со скоростью речного потока. Но ей не хотелось, чтобы кто-то из ее людей воочию увидел ее такой — клейменной и опозоренной. Стражники слегка расступились, пропуская вперёд седого солдата с одной кисточкой, указывающей на то, что перед ними командир подразделения. Тот поднялся к ним по уровням центрального спуска. «Приказы, офицер!» — рявкнул на Уюна командир. «Это яма, и пленников можно доставлять только по высочайшему указанию». «Вот они!» — как ни в чём не бывало, ответил Уюн и передал свиток, непринуждённо поклонившись. Командир тщательно изучил написанное. Линчун старалась выровнять дыхание. Он не увидел больше ничего, кроме знаменитой безупречной каллиграфии Цайдзина до да замысловатой печати советника в самом низу в качестве доказательства подлинности документа. Знакомые у Юна в бянь предусмотрели всё. Линчун при этом не присутствовала. Она не знала, на какие угрозы, взятки и уговоры пошел тактик, чтобы получить желаемое. Безграничные связи и ресурсы для получения всего необходимого, от фальшивой формы и прочих военных атрибутов до подделки почерка самого известного каллиграфа Великой Сун. И это все удалось раздобыть у Юну за одну ночь». Линчун же провела эту ночь в компании пяти лекарей в капюшонах, терпя болезненные уколы их костяных и бамбуковых игл. Те хранили зловещее молчание, и она не стала спрашивать их имена, лишь глубоко дышала, отсчитывая время, пока те скурпулезно выполняли у юна У тактика имелся весьма чудной и исчерпывающий список сообщников. Командир закончил изучать поддельный приказ, выпрямился и кивнул юну в ответ. «Все в порядке. Сам понимаешь мои подозрения. Советник всем нам наказал держаться на стороже». «Разумеется», — согласился юн Командиру вовсе не нужно было отчитываться перед простым младшим офицером. «Ты просто не хочешь проявить неуважение к Цай Цину», — решила про себя линчун Командир, судя по всему, и сам осознал, как прозвучали его слова. Резко прочистил горло и отложил свиток. «Передай пленницу моим ребятам». «Ах!» — Уюн поднял руку, достаточно радушно проявляя почтительность к предполагаемому начальнику. «Тысяча извинений, командир! Как же я доложу советнику, если своими глазами не увижу, как эту изменницу посадят в камеру?» Она ведь уже сбежала однажды, отправив на тот свет нескольких весьма достойных стражников, как орешки тех раздавила. «Никого я не убивала», — мысленно поправила его Линчун. Впрочем, так бы она и поступила. С теми конвоирами она сражалась, не жалея сил, какие у неё на тот момент были. Но всё же ей было понятно, чего добивается Уюн, и она немного подивилась, что вообще стала свидетелем этого. Линчун заметила, как командир нервничает при упоминании советника, но она бы не догадалась воспользоваться этим так. Командир подозрительно сощурил глаза и бросил на Уюна взгляд полный недоверия, но тот лишь склонился и добавил «не слишком деликатно», так чтобы услышали остальные собравшиеся. «Командир, жальтесь над моей шкурой». «Доложи я советнику, что не видел, как осуждённую в камеру упекли. Что он, по-вашему, со мной велит сделать? Разве могу я ему лгать? Меня же тогда под палки отдадут. Уверен, он будет весьма доволен, что вы так рияно стережёте темницу. И вам, и вашим людям это только листит. Но пожалеете вы меня». «А ты не докладывай ему об этом». Рявкнул командир, который прекрасно знал, что ему действительно достанется, если Цайтин и вправду отдал такой приказ. «Советник свой доклад получит. Офицеры, проводите их вниз и заприте изменницу!» Подоспели несколько стражников и, подхватив линчун под руки, толкнули её вперёд. Остальные последовали за ними. Ее кожа, по которой недавно прошли сиглы, отозвалась болью на их прикосновение, отчего она резко вздохнула, надеясь, что это осталось незамеченным, и продолжила попытки шагать в такт нетерпеливым конвоиром. Они спускались все ниже и ниже и ниже, минуя уровень за уровнем, и на каждом из них их встречал новый ряд дюжих стражников — Когда они достигли самого дна, перед ними выросла темница, уродливая тёмная громада, что оказалось на вид больше, чем была на самом деле. Отбрасываемые ею тени давили на разум, или, быть может, то был покоившийся в её недрах камень гунши? «Обыскать её здесь, на свету», — скомандовал один из офицеров. Линчун почувствовала, как её дёрнули в сторону. Множество мужских рук начали рыскать по её телу, причиняя боль её незажившей коже. Они шарили подмышками, под грудью, водили по животу, прошлись по ногам и похлопали по бёдрам. И пусть то были лишь безликие стражники, Линчун стиснула зубы от воспоминания о домогательстве, лапавших в её руках пьяного гао о кандалах, сжимавших ей запястья, когда её жизнь катилась под откос. О том, как Канга давила ей на шею и плечи, как нещадно били ее дубинками конвоиры в лесу Яджу, которые намеревались принести ее лицо этому самодуру. Она сжала кулаки, и на краткий миг сердце ее пропустило удар. Она перестала ощущать тяжесть кандалов на своих запястьях. Она практически тут же согнулась, прижав металл к тыльной стороне ладони с такой силой, что тот впился в кожу. Если стража поймет, сколь слабо закреплены кандалы, ни один офицер не допустил бы такой оплошности. Ее сердце колотилось так, словно она провалилась в озеро под лед. Как только она позволила себе так отвлечься. Один из стражников схватил ее за плечо и грубо развернул, и она уже приготовилась сбросить кандалы, подумав, что ее все-таки раскрыли, но он лишь выдал. «Видите ее?» и равнодушно отвернулся. Острия мечей упирались ей в спину, подталкивая к чёрной пасти, служившей входом в темницу. От липкого пота всё тело охватил зуд, который смешивался с жжением от чернил. Вход в темницу скорее напоминал дыру, нежели дверь. То были чёрные каменные стены толщиной более шести чьи. Примечание. Ч. Китайская мера длины, равная примерно 33,33 ,33 сантиметра. Конец примечания. Линчун повели по узкому проходу. Тьма окутывала их, оставляя позади маленький кусочек дневного света. Коридор заканчивался дверью из кованого железа, которая была инкрустирована еще большим количеством камней гунши. Проход был слишком тесен, и большинство охранников остались снаружи, так что сопровождал их лишь один молодой стражник, который был так приветлив с Уюном прошлым вечером. От его первоначального удивления не осталось и следа. Вдали от своего начальника он вновь казался дружелюбным. «Бывал здесь раньше?» — вальяжно поинтересовался он у Юна. Он повернулся к грубоватым подставкам неподалеку от двери — В них располагались обмотанные тряпками факелы, от которых пахло тёмным мёдом. Он вытащил серные фитили с держателя рядом. Уюн поднял брови в немом вопросе. «Ни разу. Держу пари, уж ты точно покажешь мне, что тут да как. Верно?» Стражник усмехнулся. «Поначалу кажется, что это большая удача, раз тебе доверили побывать в самом сердце этого места». Но спустя три дня тебя уже одолевает скука, точно в объятиях певички со скудным репертуаром. Мы по очереди присматриваем за внутренними помещениями, и это место грозится свести с ума не только заключённых, но и нас. У нас, разумеется, есть факелы, но, честное слово, порой кажется, что сама тьма этих коридоров тянет к нам щупальца, чтобы убить. Он поднял один из пропитанных мёдом факелов выверенным движением, но вместо того, чтобы чиркнуть серным фитилем по стене перед собой, он провёл им по чешуйкам своих доспехов. Вспыхнула маленькая искра, стражник поднёс фитиль к тряпкам, отойдя подальше от стены. Темноту прорезал тусклый золотистый свет. «Ни в коем случае нельзя, чтобы загорелся камень учёного», — услужливо пояснил он Уюну. Эти факелы нам присылают, их именно для этой темницы делают. Горят они медленно и почти без дыма, как нам говорят, но воздух здесь до того спёртый, что диву даюсь, как же они всё же не тухнут. Полагаю, они просто не успевают сами потухнуть. Слышь, ты копьё-то наготове держи. Дедушки любят рассказывать байки о всяких бессовестных тварях, которые не прочь сгореть, прихватив с собой на тот свет парочку стражников. Он злобно покосился на линчун. у Уюн, ухмыляясь, услужливо отошёл назад и ткнул линчун копьём в спину, намного сильнее, чем требовалось. «Не волнуйся, она и двигаться толком не может. На раз уложу». «Вот и славно. А теперь на вот, возьми. Только подальше от стен старайся держать, а то помрём быстрее, чем успеешь хоть слово вымолвить». И с этими словами стражник передал юну факел, а затем выудил внушительную связку ключей. Дверь, ведущая в яму, со скрипом отворилась. Толщиной она была с две ладони линчун и так тяжело поддавалась, что стражнику пришлось толкнуть ту плечом, чтобы сдвинуть ее. Они вошли во тьму. Тьма была почти кромешной. Лишь одинокое пламя, которому массивные стены крайне неохотно уступали место, жутковатым сиянием освещало удушающее пространство. Уюн поднял факел, разглядывая замысловатую планировку многоугольной камеры. Её шероховатые каменные стены переходили в пирамидальную вершину над ними. Вот здесь план-тактика и начал давать трещину. «Мы не узнаем, как лучше будет атаковать, пока не поглядим, что там да как внутри. Сестрица Линь, кончай переживать, импровизация полезна для мозга». Линчу наглядела помещение из-под прикрытых век и принялась потихоньку освобождаться от кандалов на запястьях. Им очень повезло, что с ними был всего один стражник. У Юн мог в любой момент подать знак. «Тут всего шестнадцать камер», — рассказывал молодой солдат, перебирая ключи. И только половина из них не пустует. Да и заключенные надолго здесь не задерживаются. Предатели эти строго по одному сидят. «У вас там настоящие звери, верно?» спросил Юн чарующим заговорщическим голосом. «Ты сам вчера какой-то заклинательнице-женься говорил». «Ох, верно! Да прям там она!» легко выдал их сопровождающий, кивнув через плечо. «Дай-ка я тебе расскажу, как мы ее сюда притащили». Улыбка резко исчезла с лица тактика. Копье вылетело из-за спины линчун, быстро, стремительно пронеслось над ее головой, сверкнув деревом и металлом, и полоснуло прямо по горлу паренька. На его лице застыло потрясение. Он прижал руку к горлу, стараясь остановить бьющую фонтаном кровь, а после его конечности обмякли, и он рухнул, издавая придушенное бульканье. Все было кончено еще до того, как кандалы линчун ударились о камень, до того, как она ринулась на помощь. Она замерла. Она не знала, что У юн намеревался сделать это. Однако она также не знала, что тот не намеревался сделать это. Ради этого они сюда и пришли. На войне не обойтись без жертв. Глаза парнишки невидящим взглядом смотрели перед собой в тусклом свете факела, а кровь струйками текла на грубоватый пол, заполняя трещины того же черного раствора и камня, из которого были сделаны стены. «У нас совсем немного времени, прежде чем они кинутся на поиски», — торопливо сказал Уюн. «Но я могу задержать их на входе столько, сколько нужно. Держи факел». Кожа на тыльной стороне ладони и Линчун содрогалась, но ей не было дела до болезненной влажности. Она рванула куюну, забрала факел, не урони его и о стену не стукай, и протянула руку, чтобы выхватить связку ключей из мёртвых пальцев парнишки-солдата. Дверь, на которую он указывал, ничем не отличалась от остальных, такое же кованное железо, что и на входе, те же камни. Она была почти цельной. Никакого зарешоченного оконца, чтобы пропускать свет, воздух или звук. Линчун поспешила к ней на ходу, перебирая ключи. Большим и тяжелым стражник открыл входную дверь. После звякнули ключи поменьше. Каждый из них явно подходил к конкретной двери. Наверняка они расположились по порядку. Так нужно посчитать. «Раз, два, три, четыре, пять. Попробуем пятый ключ». Тот вошел в замочную скважину, но не поворачивался. Линчун попробовала вновь. Руки стали скользкими от крови, что натекла из раны от кандалов. Пятый не подошел. Быть может, пятый в другом порядке. Но и этот тоже не повернулся. Делать нечего. Пришлось пробовать каждый из них. Замок оказался большим и разболтанным, а потому сложно было определить, подошел ключ или же нет. Она старалась действовать быстро и точно. со стороны входа послышался шум, а после вскрик линчун даже не оглянулась следующий ключ еще один послышались мычания глухие удары и смачные шлеппки с которыми острие копья у юна вонзалась вплоть тактик сам разберется не отвлекайся соберись поддался седьмой ключ. От внезапного движения Линчун едва не споткнулась, но удержалась и потянула на себя скрипящую тяжёлую дверь. Шум позади неё стал громче. Раздавались ляск оружия и доспехов, крики и вопли стражников, затем влажные удары, заставившие их смолкнуть. Осторожно поднеся факел к себе ближе, Линчун скользнула в кромешную тьму камеры. Удушающий смрад затхлого воздуха и человеческих экскрементов накрыл её. Факел едва освещал узкое пространство, открывая взору высокие скошенные стены, сходившиеся где-то над ее головой. По центру, неподвижно, стояла тонкая женщина, чьи руки безвольно повисли по бокам. Она не произнесла ни слова и даже не шелохнулась в ее сторону. «Ты — Ты фанежуй? — напряглась Линчун. — Заклинательница женься Я есть она, — раздался в ответ хриплый голос. «Мы с другом проникли сюда, чтобы найти тебя. Идём с нами подальше от этого места». Фаньжуй подняла голову. Её блестящие чёрные глаза встретились с глазами линчун. «Вдвоём?» — в вопросе слышалась насмешка. «Проникнуть сюда проще лёгкого, но ты, считай, покойница. Если надеялась на помощь заклинательнице-алхимика, то, как видишь, я теперь не более чем немощный червяк». «Червяк!» со всех сторон окружённой паутиной. «А пусть было бы иначе, у меня всё равно селёнок не хватит изничтожить весь рой тараканов у ворот. Ты сделала неудачную ставку. Ты труп. Все двери открыты. Камни гунши не будут преградой, и мы сможем выбраться наружу», — возразила Линчун. «А что до солдат?» Она дёрнула завязки на своей одежде, ослабляя воротник. «Что если бы у тебя в распоряжении оказалась самая мощная из алхимических веществ?» Фаньжуй вскинула голову. Она двинулась вперёд, точно ведомая какой-то невидимой силой, протянула руки и прикоснулась к открытой коже линчун, к татуировкам над ней. «Тут по рисунку можно распознать», — начала линчун, подняв факел и стараясь не отпрянуть от чужих рук. «Золото». Киноварь, арсеналит, устричные раковины и еще 22 есть. Я сейчас расскажу. Без надобности. Я и сама их чувствую, как музыку. Вот же они поют. И она рассмеялась. Тогда быстро. Да. Фанни резко вздохнула. Губы ее изогнулись, что можно было принять за улыбку, будто на ее месте кто-нибудь другой. имея в виду, будет больно. Она отпрянула внезапно и резко и опустила сжатые в кулаки ладони. Лин Чун закричала.